Не осуждаю ее так же, если она любила отца с таким отчаянием. Отец, наверное, был сильнее ее, но ну, и отца не полностью осуждаю. Я понимаю его чувства. В нем было столько жизненной энергии, и он был исполнен желанием иметь все, что может дать жизнь. Такой уж был характер. К тому же он был великий художник, полагаю, что это объясняет многое. Она повернула к Пуаро свое раскрасневшееся от волнения лицо, с вызовом подняла голову.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 Он несколько раз кивнул головой и вышел из комнаты. Карло долго смотрело ему вслед. Глава вторая. Пуаро ставит пять вопросов. Первый. «Итак, все Пуаро», — сказал филип Блэйк раздраженно, — «я должен поблагодарить», — начал Пуаро, — «за ваше чудесное, яркое изложение событий». Вы очень любезно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 — Не знаю, поймете ли вы меня, если я скажу, что мне не нравилась Кэролайн. Да, я был влюблен в нее в юности. Она не обращала на это внимания, чего я не мог ей простить. Случай представился, когда Эмми совсем потерял голову из-за Эльзы Гриер, хотя это совсем не входило в мои намерения. Я как-то сказал Кэролайн, что люблю ее. Она ответила вполне спокойно, я знал это давно. Какая самоуверенность! Я знал, конечно, что она меня не любила,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 и теперь оставьте меня в покое. И больше никогда не напоминайте мне об этой истории. Второй. Я хотел бы узнать, мистер Блэйк, об очередности, в какой оставили ваши гости лабораторию в тот день. Меледит запротестовал. Ну, дорогой Пуаро, через 16 лет. Ну, как я могу вспомнить? Я сказал вам, что последней вышла Кэролайн. Вы уверены в этом? Да. Во всяком случае, так мне кажется. Пойдем сейчас туда. Вы должны вспомнить абсолютно точно, понимаете?» Все еще возражая, Мередит пошел вперед. Он отпер дверь, раскрыл ставни. Пуаро сказал ему, «Так-с, мой друг, вы показали посетителям свои самые интересные препараты. Закройте на минуту глаза и подумайте». Мередит послушно подчинился. Пуаро вынул из кармана носовой платок, медленно помахал им «Блэйк»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 что некоторые растения надо собирать во время полнолуния. вышло поспешно Кэролайн, и я запер дверь. Он умолк и посмотрел на Пуаро. Тот положил платочек в карман. Мередит брезгливо поморщился и подумал, честное слово, этот тип пользуется духами. Я абсолютно уверен в такой последовательности. Эльза, я, Филипп, Анжела, Эмиас и Кэролайн. поаро сказал, «Все чудесно сходится». Я хотел бы устроить тут встречу прежних посетителей. Думаю, это не будет трудно. Третий. «Слушаю», — сказала Эльза Диттишем с почти детской заинтересованностью и нетерпением. «Я хотел задать вам один вопрос». «Пожалуйста». «После того, как судебный процесс закончился, Мэридит Блейк просил вашей руки?» Эльза внимательно посмотрела на него. Взгляд ее был презрительный. «Да, а что?» «Вы были удивлены?» «Была ли я удивлена? Уж не припоминаю. Что вы сказали ему?» Эльза засмеялась. «А что, по-вашему, я могла ему сказать?» «После Эмиаса Мередит было бы смешно. Это была глупость его стороны. Он всегда был немного странный». Вдруг она улыбнулась. «Он хотел оберегать меня, заботиться обо мне».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 Вы показали, Карли, мой отчет о трагедии?»